Глава 4. Гибкость разума. Храбрость не развить, будучи счастливым каждый день, а только переживая трудные времена и преодолевая трудности. Эпикур. Как стать гибким? Разумеется, для нас крайне важно принять все посильные меры, чтобы оградить себя от подстерегающих повсюду опасностей. Но нельзя полностью исключить угрозы, которые могут пробить нашу броню. Каким бы идеальным ни был план, какой бы толстой и многослойной ни была защита, которую мы вокруг себя возведем, нельзя рассчитывать на стопроцентную гарантию безопасности. Всегда может появиться человек, прихода которого не ожидаешь, или возникнуть непредвиденная ситуация. Для этого и нужна ментальная гибкость. Исследования этого феномена показывают, что это вовсе не врожденная черта, чудом достающаяся человеку в силу генетических особенностей, а приобретенный навык, развивающийся со временем, этакий внутренний каркас, позволяющий нам выдерживать вес ежедневных эмоциональных потрясений. Ментальная гибкость – это наша способность анализировать, адаптироваться и, психологически восстанавливаться после ударов судьбы. Это умение видеть проблему как есть, а затем быстро и эффективно находить решение. Но для этого необходимо заложить прочный базис в виде продуманных стратегий. В этой главе я дам необходимый набор инструментов для развития гибкости на те случаи, когда у вас наступит ментальный кризис. Гибкость разума служит трем задачам. Первая позволяет эмоционально собраться в критические минуты. Вторая помогает эффективно решать проблемы, задействуя логику и рациональное мышление. Третья обеспечивает быстрое восстановление после любых моральных трудностей. Живите в своей реальности. Адмирал Джим Стокдейл служил летчиком военно-морского флота. В 1965 году во время Вьетнамской войны был сбит противником. Приземлившись на парашюте на вражеской территории, попал в плен и в последующие семь с половиной лет подвергался жестоким избиениям и пыткам до самого освобождения в 1973 году. В плену, несмотря на постоянные издевательства северных вьетнамцев, Стокдейл выжил, тогда как на его глазах погибло множество других людей. В интервью с писателем Джимом Коллинзом на вопрос о том, кому не удалось выбраться из лагерей военнопленных, Стокдейл ответил оптимистам. Их сердце разорвалось от несбывшихся надежд. И хотя определенный уровень оптимизма необходим, все же гораздо важнее уметь трезво взглянуть правде в глаза. Сосредоточившись только на положительном исходе, вы не справитесь с ситуацией, если вдруг она примет более трагический оборот. Когда я обеспечивала защиту президента, то оптимистично верила в то, что мой план безопасности достаточно проработан, чтобы избежать возможного покушения на убийство. Но, конечно, я была не настолько самоуверенной, чтобы отмести вероятность попыток. Я допускала такую возможность, благодаря чему остро воспринимала окружающую действительность и была готова к оперативному решению неожиданных проблем и устранению непредвиденных угроз. Как агент, несущий ответственность за жизни объектов, находящихся под защитой, коллег, публики и своей собственной, я знала, что прозрачные очки, позволяющие видеть мир в истинном свете, гораздо лучше розовых сквозь которые реальность искажается ваша способность принимать ситуацию реальную без прикрас поможет вам ее преодолеть это значит что когда случается какая нибудь непредвиденная гадость а это непременно произойдет нужно отогнать от себя мысль этого не могло со мной случиться и настроиться на это и в самом деле происходит со мной что теперь понимание реальной проблемы. При попытке найти решение проблемы сложнее всего понять, что это именно та проблема, которую нужно решать. Случалось ли вам когда-нибудь прийти к костоправу с болью в лодыжке и обнаружить, что у вас вывихнуто бедро? Или, мучаясь от головных болей, выяснить, что вам нужны очки? Иногда мы так концентрируемся на том, что кажется нам насущной проблемой, что даже не допускаем мысли о том, что она может быть совсем в другом. Когда вы понимаете, что не можете решить проблему, хотя уже пытались подойти к ней с разных сторон, как правило, следует взглянуть на нее под другим углом, чтобы понять, действительно ли вы занимаетесь тем, чем следует. После одного из моих выступлений на тему конфликтных ситуаций на рабочем месте, ко мне подошла Молодая женщина. Она работала в научно-исследовательском подразделении крупной компании. В нашем отделе есть мужчина, который всегда очень груб со мной. Он отказывается делиться полезной информацией, помогать и давать советы, когда они мне нужны, даже если речь идет о совместном проекте, над которым нужно работать сообща. Очень неприятный человек. Что мне сделать, чтобы он вел себя со мной вежливее? «Думаете, ему нужно просто помочь быть вежливее?» Спросила я ее. «Да», — ответила она. «Сколько вы уже работаете в этой компании?» «Я новенькая». На вид ей было лет двадцать пять. «А он?» «Он там уже лет тридцать. Он намного старше, ему где-то пятьдесят лет». «И оба вы в одном подразделении, как коллеги?» «Да». «Думаю, вы неправильно ставите вопрос», — ответила я заставить его хорошо к вам относиться, не выход. Вы изначально исходите из того, что он просто злобный тип и нуждается в исправлении, но задумайтесь, этот человек проработал в компании 30 лет, и тут приходите вы, молоденькая, свеженькая, и платят вам наверняка намного меньше, чем ему. Он просто видит в вас возможную замену себе, и причина его грубости наверняка в том, что он боится... Если вы научитесь всему, что знает и умеет он, то он станет ненужным. Ваша задача — не сделать его хорошим человеком, а изменить восприятие, чтобы он перестал видеть в вас угрозу». По ее взгляду я увидела, что до нее постепенно начал доходить смысл моих слов. «Надо даже, сказала она наконец, — «об этом я даже не думала». «Иногда мы так глубоко погружаемся в поиск решения проблемы или так сильно обижаемся на кого-то, что наше восприятие реальности по неволе искажается». Вот и эта молодая женщина, замкнувшись на собственных эмоциях и на убежденности в том, что не нравится коллеге, даже не подумала взглянуть на ситуацию его глазами. Она видела корень проблемы в себе, и ей даже в голову не пришло посмотреть на все со стороны — и понять истинную причину его поведения, попутно найдя действенное решение. В итоге я помогла ей найти способ показать коллеге, что его ценят, и ему ничего не грозит, а заодно извлечь выгоду из наладившихся отношений. Иногда, несмотря на неимоверные усилия по решению какой-либо проблемы, мы оказываемся в тупике. В этом случае... Расскажите о ситуации близкому другу или любимому человеку. А еще лучше поговорите об этом с не очень близким знакомым или даже первым встречным. Одним словом, с тем, кто мог бы взглянуть на ситуацию отстраненно и непредвзято. Вам кажется странным просить совета у незнакомца? А между тем, именно человек, не знающий вас хорошо, может дать вам неожиданное, но намного более честное объяснение проблемы. Подход «Есть проблема, есть решение». Прежде чем определить самый эффективный метод решения проблемы, необходимо понять образ наших мыслей в момент ее возникновения. Когда происходит нечто, что ставит вас в неловкое и невыгодное положение, легко ли вам вновь встать на ноги и идти дальше? Допустим, вы работаете над совместным проектом а ваша напарница совсем не принимает в нем участие. Станете ли вы, придя домой, целый вечер жаловаться супругу, супруге, на то, что вам приходится работать за двоих? Или весь следующий день на работе искать свободные уши, чтобы рассказать об этой вопиющей несправедливости? Неужели все последующие дни вы зациклитесь на том, как некрасиво с вами обошлись? Разумеется, учитывая обстоятельства, ваши эмоции можно понять. Но вот вопрос, как это поможет вам завершить работу над проектом? Когда что-то идет не по плану, мы чаще фиксируемся на том, что пошло не так, чем пытаемся решить проблему. Мы оказываемся в ловушке этого проблемного мышления и ищем, кого или что бы нам обвинить. Думаем лишь о том, почему что-то нельзя сделать, а не о том... Как это сделать? Люди обладают ограниченными ресурсами, которые можно задействовать для решения проблем. Исполнительная функция, та самая, которая помогает мыслить нестандартно и творчески, концентрируется на задаче и отвечает за устранение непредвиденных препятствий. Когда же мы нагромождаем на нее кучу, на первый взгляд, нерешаемых проблем, то сами себе мешаем решать их поступательно. Вот почему при возникновении непредвиденных трудностей гораздо мудрее задействовать ограниченную ментальную энергию, и через нее подход «Есть проблема, и есть решение», при котором вы концентрируетесь на решении, а не замыкаетесь на проблеме. Но как это сделать? Как вытянуть самого себя за волосы из петли разума, из ловушки, толкающей нас раз за разом пережевывать в голове детали проблемы? Выполните следующие несколько шагов. Шаг первый. Установите крайний срок. Иногда, прежде чем двигаться в сторону решения, нужно время, чтобы переварить ситуацию и связанные с ней эмоции. Длительность этого периода зависит от масштаба катастрофы. Не торопитесь, посокрушайтесь столько, сколько нужно над тем, что с вами приключилось, потому что если сделать шаг вперед слишком быстро, вы рискуете не принять проблему, а просто заглушить ее. Когда я начинаю жаловаться мужу на беспокоящую меня ситуацию, то сразу устанавливаю этот рубеж. Продолжительность может быть любой, в среднем от 1 до 24 часов в неделю, в зависимости от эмоциональной силы происшествия. А потом я заставляю себя идти вперед. Крайний срок необходим как... Никие временные рамки для периода, который требуется вам, чтобы справиться с чувствами. Для развития привычки нужно 28 дней. Поэтому, если слишком долго вариться в жалости к себе и отчаянии, то выпутаться из этих эмоций будет труднее и труднее. Вы ведь не хотите, чтобы все конфликтные ситуации развивались по одному сценарию. Крайне важно научиться адаптироваться и преодолевать кризис, не растравляя душу горечью и лишними страданиями. Даже лежа на земле, всегда хоть одним глазком заглядывайте вперед в поисках решения. Итак, если случилась неприятность, например, вы получили какое-нибудь гадкое письмо или переговоры, которые вы упорно вели, обернулись провалом, или же в отношениях наметился резкий спад, дайте себе время, чтобы переварить. Если нужно... Рыдайте, швыряйтесь чем-нибудь в стену или поглощайте мороженое под сериал на Нетфликсе. Только пообещайте себе, что через определенное время это закончится. Шаг второй. Принятие. Как только преодолеете собственные эмоциональные препятствия, примите свое теперешнее состояние. Не пытайтесь начать с того момента, где вы были когда-то или хотели бы оказаться. Живите в своей новой реальности. Примите как данность, что вам необходимо решить эту проблему. Помните, гибкий разум отличает способность честно смотреть в лицо сложившимся обстоятельствам. Не ждите, что кто-то придет и все уладит. Речь идет не о том, чтобы принять вину или взять на себя ответственность за случившееся, если вашей вины в этом нет. Суть в том, чтобы, смирившись с наличием проблемы, немедленно приступить к ее решению. Шаг третий. Переключиться на решение проблемы. Решение требует инноваций, творческого подхода, способности раздвинуть привычные рамки и границы и посмотреть на ситуацию с высоты птичьего полета. Абстрагируйтесь от проблемы и переключитесь на ее решение. Может быть, у вас в голове уже созрело несколько возможных вариантов. Пора начать притворять планы в жизнь. Пусть они не устранят проблему в мгновение ока. Не беда. Преимущество этой схемы из трех шагов в том, что чем чаще вы будете следовать ей на разных этапах своей жизни, тем быстрее будет проходить процесс восстановления. Если какое-то решение не годится для устранения проблемы, попробуйте другое. Будьте упорным и находчивым, не сдавайтесь. Прототипное мышление отлично укладывается в подход «Есть проблема, есть решение». Именно этому методу я учу своих студентов в Нью-Йоркском университете, где занимаю должность внештатного преподавателя уголовного права и криминологии. На практическом занятии я прошу студентов предложить мне решение по снижению числа рецидивов среди несовершеннолетних преступников. Я делю их на группы, раздаю желтые стикеры и даю пять минут, чтобы написать любые решения, которые придут им в голову, какими бы глупыми, затратными или незаконными они ни казались. Смысл не в том, чтобы судить их за идеи, а в том, чтобы стимулировать мыслительный процесс. Под конец занятия у нас, как правило, набирается под сотню различных предложений. И хотя некоторые из них трудно реализуемы, большинство обладают реальным потенциалом и могут послужить действенным решением поставленной задачи. Поиск смысла. Два года я участвовала в качестве аналитика правоохранительных органов в шоу «Доктор Дрю» у телефона. «Доктор Дрю он кол» канала HLN. «Доктор Dr. Дрю», чье полное имя – Дрю Пинский, радио- и телеведущий, а также сертифицированный специалист в области наркологии и просто мой близкий друг. Однажды вечером перед выходом в эфир мы с ним беседовали о том, почему одним людям удается преодолеть травму, а другим нет. Дрю спросил, трудно ли было мне самой вернуться к нормальной жизни после того, что со мной произошло 11 сентября. Я на секунду задумалась и ответила Нет. Несмотря на то, что все это было невероятно печально, на меня лично случившееся не оказало столь сильного влияния. Потом я рассказала ему, что сразу после террористической атаки вернулась к работе и в рядах добровольцев занималась поиском и спасением людей. Меня отправили на командный пост секретной службы в Граунд-Зиро, где в течение суток я делала все, что могла, чтобы внести вклад в общую работу. Разумеется, вместе со всеми оплакивала жертв трагедии, но в то же время осознавала и важность того, чем занимаюсь. Я помогала другим людям. Принимала посильное участие. Поддерживала тех, кто потерял больше, чем я. Каким-то образом в этой кромешной тьме мне удалось отыскать лучик света. Вот поэтому тебе было нетрудно. Даже в условиях трагедии ты сумела найти свое предназначение. Психиатр Виктор Эмиль Франкл пришел к тому же выводу почти 80 лет назад. В 1942 году он попал в плен, в лагерь Освенцим, где стал свидетелем и жертвой невообразимых страданий, творимых нацистами. Выйдя на свободу и вернувшись в Вену, Франкл написал книгу под названием «Человек в поисках смысла». Основная ее мысль в том, что главной целью человека является поиск смысла жизни. По словам автора, смысл — это то, что помогает людям преодолеть боль и страдания, остаться самими собой, несмотря на все перенесенные несчастья. Выйдя живым из лагеря, Франкл заключил, что даже в самых страшных, нечеловеческих условиях жизнь наполнена смыслом как могут быть им наполнены страдания и потери. Именно то значение, которое мы придаем своей боли, помогает преодолеть эмоциональный упадок и найти в себе силы подняться и жить дальше. Если же мы не можем найти смысла в бессмысленной трагедии, то теряем всякий стимул к тому, чтобы встать и идти. Я и подумать не могла, что моя волонтерская деятельность 11 сентября окажется столь полезной для моего физического и морального благополучия. Когда мы помогаем другим людям, наш мозг вырабатывает окситоцин, гормон радости. Кроме того, волонтерская деятельность помогает избавиться от депрессии и повышает общую жизнеспособность организма. Сумев отыскать смысл в личной трагедии, и перейти на новый уровень существования, мы становимся сильнее и выносливее. Поэтому, если в вашей жизни случилось несчастье, вы потеряли любимого человека, подорвали здоровье или стали жертвой ничем не оправдываемого преступления, задействуйте все свои ресурсы, чтобы помочь себе. А если в этой трагедии пострадали и другие люди, сделайте все, что от вас зависит, чтобы помочь и им. Я знаю не понаслышке, как нелегко призвать на помощь все свои силы, чтобы встать с постели, когда ты был между жизнью и смертью, но сделать это необходимо, чтобы сохранить физическое и душевное здоровье. Моральная позиция — могучий или бессильный. Подумайте, в чем разница этих двух утверждений. Посмотрите, Каким я стал? Посмотрите, что со мной сталось. Всего пара слов. Но что они говорят об отношении говорящего к жизни? На слух очень похожи, но в одном прослеживается активная жизненная позиция, а в другом пассивная. В первом говорящий сам хозяин своей судьбы сам стал кем-то, сделав что-то. Этот человек берет на себя ответственность за результат, каким бы он ни был. Именно подобный подход и самоотдача делают его сильным, и сила эта идет изнутри, обуславливая и моральную позицию. Во втором случае говорящий позволил, чтобы с ним что-то сталось. Он просто объект, принимающий то, что преподносит ему судьба в данный конкретный момент. Он ни за что не отвечает. Напротив, его жизнь находится во власти обстоятельств. Этот человек ощущает себя частью пространства, где нет силы. Отсюда и его бессильная моральная позиция, при которой в собственных неудачах постоянно винят какие-то внешние силы. Иными словами, такой человек никогда ни в чем не виноват. Предположим, вы провалили школьный экзамен и вините своего преподавателя с его неэффективными методами обучения. Получается, что этот экзамен вы сможете сдать только в том случае, если смените преподавателя. Если этого не произойдет, то по такой логике все плохие оценки в будущем будут на совести преподавателя, а не на вашей. К несчастью, при подобном мировоззрении вы становитесь заложником чужих действий полагаясь на то, что они изменятся или начнут по-другому себя вести, и тогда ваши дела пойдут на лад. Как следствие, вы не властны над собственной судьбой. Если же вы изначально занимаете сильную позицию, то можете влиять на ситуацию. Вы признаете и принимаете то, что сами сыграли роль в случившемся, а значит, можете все изменить. Если вновь провести аналогию с экзаменом, в этом случае вы могли бы сказать «Я знаю, что не справился, а может быть, преподаватель у меня и впрямь не важный, но я могу поднажать, дополнительно позаниматься с репетитором или обсудить проблему с преподавателем и вместе найти решение». «Теперь все в вашей власти. Вы можете что-то предпринять, чтобы изменить или улучшить свое положение. Вы ни от кого не зависите» только от самого себя. С первого дня обучения в секретной службе в нас воспитывали привычку брать на себя ответственность за все свои действия. Это фундаментальный навык. Оправдания никого не интересовали, только наше признание ответственности за случившееся и готовность все исправить. Если в системе безопасности образовалась брешь, или вы упустили охраняемый объект из виду, или не прибыли вовремя на пост, Никому не интересно, почему. Лестничный пролет никто не охранял, у меня рация сломалась, машина не завелась. Единственное, что они хотели знать, это как. Как это случилось и как вы намерены избежать этого в следующий раз? Лично я всегда считала, что лучше принять неправильное решение, чем послушаться чужого совета, а потом обвинять того, кто его дал, если что-то пойдет не так. Потому что в этом случае непременно произойдет следующее. 1. Вы будете испытывать досаду по отношению к человеку, которого послушали. И 2. Будете досадовать на себя самого за то, что послушались. Нет ничего хуже, чем смотреть на кого-то из родителей, супруга или друга и думать про себя. «Я оказался в этом дерьме, потому что послушался тебя». Я в таких ситуациях всегда думала «Ладно». Я сделала так, как считала нужным, плохо это или хорошо, но если ничего не получится, то винить мне некого, кроме самой себя. Это не означает, что я вообще не слушаю советов и не нуждаюсь ни в чьих рекомендациях, но, выявив, обсудив и проанализировав все варианты, я беру на себя полную ответственность за принятие решения, независимо от того, повернется удача ко мне лицом или спиной, Именно я влияю на исход благодаря сильной моральной позиции. Решение третьего лица. Давайте признаем, точно определить собственные проблемы и найти их решение бывает совсем непросто. При решении своих личных проблем мы сильнее сужаем диапазон возможных решений и гораздо скрупулезнее подходим к выбору. В прямом и переносном смысле мы слишком близки к своим проблемам и от оттого теряем объективность. При этом, пытаясь решить проблемы других людей, друзей или любимых, способны взглянуть на их трудности без эмоций и найти менее тривиальное решение, мы сразу переходим к действиям. Согласитесь, гораздо легче давать советы, чем следовать им. Когда кто-то рассказывает вам о своих проблемах, как скоро в вашей голове Возникает решение и звучат следующие слова. «Знаешь что? Тебе надо сделать». Допустим, подруга говорит вам, что ей изменил парень и просит совета. «Отвечаете, не задумываясь. Просто уйди от него и все. Собери вещи и уйди». «Сказано, сделано». А потом подруга принимается перечислять все доводы в пользу того, чтобы остаться. «Но ведь мы же собирались пожениться». Он сказал, что любит меня, что это была ужасная ошибка, и еще он был пьян, и так далее, и тому подобное. А вы слушаете и думаете про себя, и что? Он ведь все равно изменил, и изменит снова. Хочешь избежать страданий в будущем? Просто уйди. Я вовсе не пытаюсь все упростить, тем более вопрос измены. Ведь иногда легко сказать «уйди», да трудно сделать. Суть в том, что давать советы все гораздо, а вот принимать, когда они касаются тебя лично, нелегко. Мы буквально цепенеем от собственной неспособности совершать действия или хотя бы принимать умные решения и в прямом смысле ничего не делаем. Одной из лучших стратегий для решения проблемы является решение третьего лица. Возьмите любую непростую ситуацию, и спроецируйте ее на другого человека, например, друга или члена семьи. А теперь взгляните на проблему так, как будто этот человек пришел к вам за советом. Что бы вы ему сказали? Что бы посоветовались делать? Если можно абстрагироваться от личной ситуации, пусть этот прием упростит для вас процесс анализа проблемы и позволит найти более прозрачное решение. Отвлекалки. Из-за эмоционального напряжения, с которым часто связаны тяжелые ситуации, порой не лишним бывает изменить традиционному подходу и переключиться со слабой позиции на сильную. Когда вы слишком расстроены или раздосадованы, чтобы трезво мыслить, в дело вступают отвлекалки. Это то, что способно отвлечь ваши мысли от проблемы. Невозможно найти эффективное решение, если... Сердце и разум затуманены, а сами вы инстинктивно хотите убежать как можно дальше. И еще вы совершенно не в состоянии принимать осознанные решения или взаимодействовать с другими людьми. Суть отвлекалок заключается в том, чтобы сменить среду, а вместе с ней и собственные отношения. Таким образом, вы можете разграничить пространство между раздражителем и своей реакции на него. Далее представлены три типа отвлекалок, которыми я пользуюсь всякий раз, как все вокруг окрашивается в красный. Первый место. Физическая дистанция между вами и проблемой. Отличный способ эмоционально переключиться. Быть может, вам просто нужно установить эту дистанцию между собой и тем человеком, с которым у вас конфликт. Например, своим спутником или сослуживцем. Или же у вас в доме или на работе образовалась токсичная и стрессовая среда, и нужно просто отступить назад, очистить голову и сердце. Дистанция помогает нам не действовать иррационально или импульсивно, ведь это зачастую усугубляет ситуацию. Иногда достаточно просто уехать в парк или на пляж, а то и вовсе взять отпуск, чтобы сменить обстановку и взглянуть на ситуацию объективно. Второй Занятие. Займитесь чем-нибудь, чтобы переключиться физически. Может, стоит записаться на занятия по художественной лепке или кулинарии, или просто пойти на танцы или в боулинг с друзьями. А может, вам больше по душе интенсивная тренировка в парке? Разумеется, можно выбрать что-то совсем уж неординарное. Например, отправиться в поход дикарями по Европе или подняться на Везувий какой бы вид деятельности вы ни выбрали, это должно быть что-то сложное, чтобы полностью отвлечь ваше внимание. Заниматься чем-то, что вам не по душе, например, стирать белье или мыть ванную, пожалуй, не лучший выбор в подобной ситуации. Смысл в том, чтобы отвлечься от проблемы и переключиться на то, что в данный момент вас привлекает. Одна из моих излюбленных отвлекалок – бразильское джиу-джитсу, потому что в нем необходимы полная концентрация и физические усилия. Часто так бывает, что к концу занятия все тревоги, которые мучили меня до того, улетучились, и я могу взглянуть на ситуацию трезво, оценив ее с новой точки зрения. Третье время. Помогает вырвать разум из хаоса, творящегося в голове. Даже детям мы говорим, когда злишься, досчитай до десяти. Я же говорю «Отсчитайте 24 часа». Сама применяю это правило, когда получаю нежелательное письмо, сообщение или неприятный звонок, потому что мне сразу же хочется послать адресанта. Помним, какая у меня естественная реакция на конфликты? Вот почему со временем я усвоила, что гораздо лучше сделать шаг назад, четко осознавая, что моя естественная реакция – никак не поможет мне в долгой игре, да к тому же выставит меня в невыгодном свете. Когда я задействую эту отвлекалку, стараюсь не фокусироваться на проблеме определенное время, так как знаю, что попаду в ловушку, и мысли будут крутиться и крутиться у меня в голове бесконечным циклом. Как правило, по прошествии суток, если желание ответить не проходит, я уже в состоянии взглянуть на ситуацию, без лишних эмоций, преследовавших меня накануне.